Глава 6. В небе себя разъяв, встать на земле собой. Русина, предгорье Ефирейских гор. Большая отряд горцев двигался совершенно неслышно и незаметно. Привыкшие скрыдовать добычу, знающие свою землю, им казалось, они невидимы в ночной темноте. Дело было простое. Вот лагерь там всего-то человек 50 русинцев. Чего им тут понадобилось? Да кто ж их знает. Точно, грабить пришли. Вот Фирей и собирались захватить их и расспросить. Потом да не будет у русинцев никакого потом. Что за глупости? Не будет. Допросят и в расход. Барзабек шёл одним из первых, и его одолевали плохие предчувствия. Сбежать Не удалось отговориться, сказаться больным, остаться в тылу тоже. Хотя он и заворачивался как мог, но старейшины не стали полагаться на его чувство чести и долга. Вместо этого они попросту приставили к нему двоих охранников. Мало ли кто, мало ли что. А уж от чего те охраняли, то ли от попыток сбежать, то ли от врага, Барзабек подозревал первое. Старейшины говорили о втором. Удрать не получилось. Вот и лагерь. Часовые спят. Сейчас буквально секунду, и их сон перейдёт в последний. Барзабек видит, как Алхибек, один из лучших мастеров на живого боя в селении, скользит вперёд, приподнимается, наносит удар. Но что это? Ни хрипа, ни вскрика. тело поддаётся так, как никогда не будет двигаться живое тело. Кукла? Но дальше Барзабек сообразить попросту не успел. Взрыв бросил его на землю, ночь расцвела огненными цветками, и со всех сторон захлопали выстрелы. Ловушка. Русины, будь они прокляты. Мужчина вжимался в землю и молился, чтобы его не задела случайная пуля, чтобы пронесло. чтобы его жизнь ценнее, чем жизнь сотен этих полуразумных червяков, и она может так внезапно прерваться. Творец единый, не выдай. Ты видишь, я ни в чём не виноват. Антон Валежный медленно прошёлся вдоль строя пленных. Ферии стояли молча, угрюмые. Кто-то в грязи кто-то в крови. Валежный посмотрел на них с отвращением. «В набег пошли твари. Я вам напомню, кто здесь хозяин». Лица Фереев исказились от гнева, но говорить с врагом — унижать себя. Врага надо убивать. Или, если не получится, просто терпеть. Молча. До последнего момента. Валежный об этом отлично знал, но ему и не требовалась их реакция. «О, нет. Ему требовалось нечто другое. Посмотри, из какого они селения». Специалисты в полку были, а родовые знаки в каждом селении свои. «Род-тоумир», — доложил один из солдат. «Отлично. Соберите всё оружие, вплоть до ножей, и отправьте интенданту. Этих раздеть и разуть, а потом повесить». «Голых?» уточнил поручик, который слушал приказы и даже что-то помечал в планшете. Да. Валежный посмотрел в удивлённые глаза и разъяснил: "По их обычаям это унижение. Как младенцев, без одежды и оружия да ещё и повесить. Это позорная смерть". А, -а, а. И пусть отряд готовится к выступлению. Род то мир. Это селение есть на картах. Горцы кусали губы, но молчали, горе побеждённым. А вот Барзабек молчать не стал. Его повесить, но смилуйтесь, Тор. Истошный визг заставил валежного дёрнуться. Барзабек повалился на землю, заработал пинок в бок от соседа, но это не помешало ему поползти к сапогам генерала. Не до полз. Пинком под рёбра я остановили. и откинули. Кто его знает, цапнет ещё, а человеческий укус хуже собачьего. Это ещё что такое, прищурился Валежный. Торг генерал, я здесь случайно, случайно меня селком тащили, мне угрожали. Барзабек истошно визжал, обвиняя Ефреева во всём случившемся. Он депутался их остановить, но кто его бедолажно выслушал? пытали, насиловали, за ноги всю дорогу тащили. Этого уже ферийская душа не выдержала. Вот один из фериев отвернулся, плюнув на снег. Второй, третий. Убили бы, да вот беда, не дотянуться. Валежный слушал с непроницаемым лицом, а потом повернулся к поручику. Попроси Касьяна сюда прийти и жаровню пусть принесёт с инструментами. Э, Касиана, заикнулся поручик. Валежный поднял брови. Немедленно. Распоряжаться людьми он умел. Поручик сорвался с места и помчался как скаковая лошадь, только сапоги замелькали. Барза бег попытался что-то сказать, но Валежный повёл рукой. Молчать. Не то прикажу, дам им свободу на 10 минут и оставлю вас. Он оценил горящую ярость её глаз эфиреев и хмыкнул. И 3 минут хватит. Барзабек не сомневался, что хватит и минуты, и замолчал, дрожа всем телом. Только не смерть. Творец, за что? Он ещё так молод. Он же не хочет. Долго ждать поручика не пришлось. Он обернулся за 15 минут Последом за ним на поле боя явился чрезвычайно колоритный персонаж. Мужчина размером с хороший стенный шкаф, в красной рубахе и наброшенном поверх плаще из чьей-то шкуры, медвежья, кажется, да. Он легко нёс жаровню, в которой калились какие-то страшного вида железяки. Вызывали Тор генерал, а ту как же голубчик. Валежно улыбнулся одними губами. Глаза его были пустые и холодны, словно зимний лёд на озере. Тут вот мужчина нам хочет что-то рассказать. Так ты ему помоги, а то мне кажется, он соврать собирается. Энто запросто, прогудел Касьян. Голос у него был под стать размерам, это кигулки хрипловатый бас, чем-то напоминающий рычание льва. Барзабег задрожал. Воистину. «Там, куда приходят львы, не место шакалам». «Чем его, Тор-генерал? Железом калёным погладить? Могу сверху, а могу и запихать в... Птечка и запоёт, только... не сможет». Барзебек представил себе перспективы. Выразительно так представил. «Нет, я всё расскажу. Всё!» Сведения полились из него, словно навоз из нужника». в которой дрожжи кинули. Фонтанировало так, что фереи едва лица не вытирали. Ощущение было, всех забрызгало. Валежный морщился, но слушал. И про челиан, и про их планы, а потом махнул рукой. Повесить. Тор генерал за ноги, да пониже, чтобы сразу не подох. Приказ был мгновенно выполнен. Барзабек принялся корчиться. Кровь переливалась к голове, кончиками пальцев он доставал до земли, кое-как пытался оттолкнуться, сменить положение, но не получалось. Валежный поморщился. По делам. А с этими что делать, Тор генерал? Расстрелять, вынес вердикт Валежный. Дураки, которых обманули. Пусть умрут, как подобает воинам, а не баранам. и развернулся, не интересуясь, как будут выполнять его приказ. Фереи молчали. Молчали они, когда загремели выстрелы. Молчали. Тор генерал. Порочек понимал, что это дерзость с его стороны, но никогда раньше он не сталкивался ни с чем подобным, а в ферийских горах вообще оказался первый раз в жизни. Разрешите обратиться. Слушай, поручик, почему бы их не отпустить? Торг генерал, их ведь тоже обманули. Валежный вздохнул. Потому что это ферии, поручик. Не понимаешь? Поручик покачал головой. Валежный опять вздохнул. Когда-то он был столь же наивным. Увы, жизнь научила. Закатал рукав и показал шрам на руке. длинный, извелистый. Видишь? Да, тор генерал. Когда-то я думал так же, как ты, и отпустил Фирея. Но по их меркам это позор. Надо забрать жизнь врага, который пощадил тебя, потому что даруя пощаду, ты унижаешь Фиреев. Но почему? Если их натравили? Если они вернутся в родное селение, они снова придут сюда, убивать, грабить. только впредь будут осторожнее и постараются не попасться. А потому они знали, на что шли. И они не могли бы рассказать, что вот этот их подбил, ну, чтобы челиан. Уроки риторики по тебе, поручик, плачут, хмыкнул Валежный. После войны займёшься. Слушаюсь, стар-генерал. Поручик даже подтянулся. После войны уроке риторике. То есть они выживут и вернутся с победой, и курсы будут офицерские, и Фереев им не поверит. Даже если бы этот подонок всё рассказал, ему бы не поверили, сказали бы, что мы пытали Бедалагу, принудили. Нет. Ни ему, ни нам просто не поверят. Фереева нельзя переубедить поручик, но можно, как следует запугать. Как? Тор генерал Как вы сегодня, Касьянам? Валежный вдруг улыбнулся совершенно по-детски. Кто же им объяснит, что Касьян милейшей души человек, который даже колбасу режет и то от сострадания плачет. А выглядит он достаточно жутко, о чём и сам знает. Поручик тоже хихикнул. Ну да. Касьян, в принципе, пытать никого не мог, потому как был конюхом. А жаровня, железяки и прочее Было у человека хобби в свободное время. Любил он выжигать по дереву. У валежного приклад для ружья был его работы. Удивительно тонкий рисунок. Но Барзабек об этом не знал и никогда не узнает. Да покоятся они словно на иголках. Распорядись, дружок, через час выступаем. Аул нас ждёт. Поручик кивнул и помчался опрямить ю. Антон Валежный посмотрел ему вслед. «Творец! Как же это тяжело! Как больно! Не убивать, а не на войне. И не выносить приговоры, он солдат. А эти люди пришли на его землю с оружием. Больно другое. Валежный не знал, насколько действенными окажутся его поступки. Он давно просил у Петра разрешения на них, но не получал. А сейчас...» Удасцы ли? Нет ли? Мразьён точно будет даже в своих глазах. Только вот и выборы ему ферии не оставили. России на не может воевать на два фронта. Значит, только победа. И пусть его потом хоть как проклянут. Варец поймёт, а хелла не осудит. Интересно, как там дела у Дмитрия? Борхум Город Шавелер. Маленький городок Шавелер на севере Борхума славился двумя вещами. Первая тут жил чрезвычайно редкий вид краснохвостых зябликов, и лезели на лапах скворцов. Дмитрий, отродившись в птицах не разбирался. Для него был только один вид птицы жареная в его тарелке, в крайнем случае, можно варёную. Тоже порода. А вот вторая причина славы ему была намного интереснее. В городке Шевелер был завод по производству пороха. Как известно, вещество это полезное, нужное, а для войны так и вовсе незаменимое. Но как тут остаться в стороне? Как не посодействовать людям? Как не помочь? Никак Митя не мог упустить такую возможность. Вот и сейчас он шёл по улице, улыбался мило. А вот и его жертва. Зеньник Велеш шёл домой, медленно, едва ноги переставляя. Дома ждали его жена и дети, и младший сын, любимый, обожаемый, с болезнью лёгких. Вот уж около года тому назад мальчик начал кашлять, бледнеть, худеть. Приговор лекаря, на которого кое-как наскребла нищая семья, был жесток и неумолим. «Ребёнка надо увозить. Свежий воздух, хорошее питание, да и лекарства, тогда его ещё можно будет спасти. Нет? Готовьте гробик. Зенек бы всю кровь изжил, выцедил ради малыша, но кому нужна его кровь? В семье пятеро детей, четыре девочки и мальчишка, жена не работает. «Пойди, поработай с такой оравой. Берёт на дом шитьё, но этого так мало. Капля в море. Дом чужой. За аренду плати, за дрова плати, за воду, за... Да за всё плати. А ведь он всего лишь мастер на заводе. И зарабатывает хоть и побольше обычного рабочего, но... Медики. Их едва хватает сводить концы с концами. Но на лечение... Ради ребёнка Зенек готов был на всё». кинулся к управляющему, чего ему стоило пробиться на приём, кто бы знал. Но ведь пробился, в ноги кинулся, умолял, бесполезно. Ему попросту отказали. "Деньги, любезнейший, из чего вы их отдавать будете? Нет, не дадим. Перевести вас куда-то? А с чего вы взяли, что сможете работать на новом месте?" "Ладно, мы подумаем". Если освободится место, на котором вы сможете быть полезны компании. Сын наплодил нищету, сам и разбирайся. Последнее вслух сказано не было, но так и читалось на сытой и халёной ряшке, в поросячьих заплывших глазках, в движениях толстых пальцев. Мразь. Зенник убил бы. Остановило лишь одно соображение. Если с ним что-то случится, Погибнет вся его семья, ведь он единственный кормилец. Вот и пришлось кланяться и благодарить. Благодарить и кланяться. И мечтать о мести. Бессильно. Ах, как бессильно. Ох, аж дух вышибло. Простите, жом? Дмитрий не любил менять сработавшую схему. А потому... Случайное столкновение, извинения, угощение в трактире. Часа не прошло, как разомлевший Зенек выкладывал новому знакомому свою подноготную. Митя слушал. «Кстати, без отвращения, это вам не падловский. Человек оказался в тяжёлой ситуации, и потому...» «Сколько нужно на переезд, на лечение, на всё?» «Не знаю», — развёл руками Зенек. «Сколько нужно на переезд, на лечение, на всё?» Сам понимаешь, Стьев, в этот раз Дмитрий выбрал другой псевдоним в память о безвременно погибшем подонке. Пока переезд. Это надо бы хоть какую канару прикупить, иначе жить негде. Ну и леснять, пока и работать не начну, а потом устроиться и детей перевести, а малыша сразу на лечение определить. Митя только вздохнул. Хороший дом стоит около пяти сотен золотом. Дальше. Переезд. Это не дорого. Купил билет на поезд, да и уехал. Или на делижансе, может, последнее и лучше. На обустройство вам ещё сотня золотом понадобится, не меньше. На лечение пара сотен. Так. Я тебе плачу 1500 золотом, хоть завтра. И помогаю перевести семью, хочешь? Зеник протрезвел в единый миг, аж с лица схлынул Жжом? Нет, твоя душа мне не нужна. Митя откровенно развлекался. Ходит в Борху мистрашелка о том, кто ищет во тьме. Говорят, ходит такое существо, принимает облик человека и предлагает исполнить твоё желание, самое заветное, а взамен, понятно, душу. Ну-ну. Тогда что? Митя ухмыльнулся, вовсе уж хидно. Говоришь, послал тебя управляющий. Руки Зеньки непроизвольно сжались в кулаки. Дальше можно было не отвечать. Вот моё предложение. Ты получаешь деньги на руки. Выходные у тебя есть? Да, Жом. И отлично. Съездить не успеешь, но семью твою я привезу. Получишь от них весточку, как они устроится и мальца лечить начнут. Тогда и отслужишь. Чем жом? Да ничем особенным. Пронесёшь на завод маленький такой свёрточек, и можешь быть свободен. Дураком Зенек отродясь не был и соображал быстро, иначе бы не стал мастером на своём участке. Жом вы я из русины. Пояснения нужны? Нет. Уж 2 и 2-то жом Зенек сложить мог, а то и один с одним и прищурился. На кой мне тогда деньги, если моя семья сиротеет? Митя посмотрел с весёлым изумлением. А ведь не глупро батяга. Вот падла. Как там его фамилия была? Нет, уже не вспомнить. Хоть и отослал Митя семье деньги, как обещал. Так вот. Падла поверил, что ему и денег дадут, и в живых оставят. А этот не верит. «Умный. А ты понимаешь, что я тебя и сейчас могу порешить?» «Можете», — встретил его взгляд Зенек. «Поэтому я соглашусь. Но только когда с моей семьёй всё в порядке будет. Устроите их, документы новые дадите, да и денег. Три тысячи». Митя только фыркнул. «За такие деньги я и кого подешевле найду». «Найдите». «Две тысячи. Но если это от меня будет зависеть, ты к своей семье вернёшься». «Вы в Борхуме ведь не останетесь?» «Нет. Нам бы в герцогство. Там лечат, говорят. Морское, которое Авель. Там лечебницы хорошие, курорты. Так давай сразу туда твоих родных отправим, а ты при взрыве погибнешь». «Ясно». А Вавиле начнёт новую жизнь, к примеру, Зенек Сафальский. «Документы я тебе достану». «Если тщательно проверять не будут, то и проскочит». Зенек думал недолго. «Две с половиной тысячи золотом». «Две. Если погибнешь, тогда три. Но если в семью вернёшься, то и двух с тебя довольно». Примерно два часа ушло на торг, обсуждение, прикидки». А ещё через неделю Дмитрий записал себе на счёт очередную победу. На пороховом заводе прогремел взрыв, который буквально снёс его с лица земли. Оставшиеся развалины проще было зачистить и построить завод где-то в другом месте, чем ремонтировать старый. А то, что Митя подгадал заряд так, чтобы дело было ночью, всё же он сейчас диверсант, а не простой террорист. То, что погибло всего десятка-два человек, а не несколько сотен. И то, что среди погибших был Жом Зеник… Да, бывает и такое. А Жом Сафальский, который начнёт свою жизнь в Авеле, никогда не будет работать на пороховых заводах. Найдёт, чем заняться. Может, домик купит, хозяйство заведёт, может, рыбалкой займётся. Ему сейчас главное сына вылечить. А дальше видно будет. Своё слово Митя старался держать. Иногда даже в ущерб себе. Хотя не плевать ли ему на тот Борхум? Будут его ещё в одной стране ловить? Да на здоровье. Хорошая репутация — повод немножечко поднять гонорар. Это на Валежного он, считай, даром работает. А если кто другой? Митя искренне считал себя высококлассным специалистом. а стало быть и высокооплачиваемым. Анна, Россия. «Куда мы идём?» «В церковь Кира». «Она...» Кира покосилась на Анну, вздохнула и мужественно закончила фразу не так, как собиралась. «На какого карпа чешу я?» Борис Викторович погрозил дочери пальцем. Я тебе повыражаюсь. Пап, ты объясни, на чешуя мне это надо? Борис Викторович вздохнул. Лиза просила сходить с ней на службу. Там будут для космос снимать или чего? Цыц. Борис Викторович треснул кулаком по столу. Изволь не юрнечить по этому поводу. Мала ещё. Паспорт имею, детей иметь могу. А, что за фигня? «Какого я должна вставать с утра и переться за три девять земель, да ещё одета и как чмо? Чего я там забыла?» Анна едва удержала тоскливый вздох. «Она бы в храм сходила, но...» «Ей, наверное, и нельзя. Она же...» «В каком-то смысле она посвящена Хелли, и вряд ли богине понравится визит её вассала в чужой храм. Лучше не нарываться». «Кира, если захочешь, я составлю вам компанию». В храм не пойду, но полагаю, мы найдём, чем заняться. Ура! обрадовалась Кира. Ауч. Борис Викторович поднял брови. Анна, почему вы не пойдёте в храм? Анна помолчала пару минут, сформулировала. Я знаю, что Бог есть, что он творец всего сущего. Зачем мне посредники? Я и так знаю, что он меня услышит. Оуч. Второй раз показала Кира. С её точки зрения отмазка была убойной. Борис Викторович хмыкнул. Так принято? Какой смысл корапкаться наверх, чтобы потом подчиняться общим правилам? Анна подняла брови. Мне казалось, что правила должны устанавливать вы, а остальные глядеть на вас. Хм. Крыть было нечем, и Борис Викторович зашёл с другой карты. «Вы не хотели пойти в юридический, Анна?» «Мне и в лесу неплохо», — парировала Анна. «И разных подлизок там нет», — пробурчала Кира. И тут же приняла невинный вид. «Что, пап? В лесу подлиз не водится. А ты о ком подумал?» «Выпарю». «Главное, рогами не забодай». Вот сказала вредная девчонка. Увернулась от затрещины и вылетела из комнаты, хохоча во всё горло. Баганка, выдохнул Борис Викторович. Анна пожала плечами и налила ему мятного напитка из графина. Не переживайте, возраст такой. Возраст. Анна это ещё вам спасибо. Если б не вы, она вообще бы с цепи сорвалась. Вы на Киру хорошо действуете. Она замечательная. А я просто стараюсь научить её лицемерить, грустно вздохнула Анна. Без этого в нашей жизни никак. Когда вы сына забираете? Послезавтра. Вот и отлично. Комнаты готовы? Всё готово. Спасибо, Борис Викторович. Анна впервые улыбнулась по-настоящему, искренне, всей душой, глазами. не просто изобразила вежливый оскал, а засветилась словно солнышко. Её сын, её ребёнок скоро будет рядом. Что ещё надо для счастья? Ничего. Борис Викторович только рот открыл. И как это бабам удаётся? Стояла я такая строгая селёдка, почти как Мэри Поппинс, и вдруг бывает такое. Словно внутри человека искра зажигается. И ты его видишь. Ты его и раньше каждый день видел, но вот именно здесь и сейчас. Да. Бизнесмен был вынужден признать, что объективно Анна ведь красивее Лизы. Даже не так. Есть картинка и есть картина. Постер и Веласкес. Конечно, на постер вы будете смотреть чаще, но приглядитесь к Веласкесу и глаз не оторвёте. Вот Лиза, она холёная, ухоженная, яркая, вся в драгоценностях. Но если Анну приодеть и от маникюрить, в ней нечто другое. Порода. Вот то самое, с кости и крови. И откуда что взялось? Мужчина откашлялся, скрывая смущение. Анна, а почему вы не идёте в церковь? Мне казалось, что вы верующая. Если всерьёз, а не то, что вы сказали Кире. Анна пожала плечами. Ну, если всерьёз, действительно, для бизнесмена и для его дочери причины должны быть совершенно разные. Кире хватит бунта, её отцу нужно нечто более весомое. Честно говоря, она даже крест не носила. Я на его отродясь не надевала, а Анне как-то и в голову не пришло. Символ творца квадрат. Четыре угла, как четыре стихии, и в нём круг земля. Я верующая. Ну и почему? Потому что я точно знаю, Творец создал наш мир. Я уверена в существовании Бога. Зачем мне посредники или храмы? Бог во мне, со мной, рядом в любую минуту. Что мне даст этот визит? Поскольку Борис Викторович и сам не знал, ему осталось пожать плечами. Не люблю лицемерить, честно сказала Анна. Лучше не ходить вообще, чем стоять в храме, а думать о своих делишках. Гадка это. Если у меня будет настроение молиться, мне и поляна подойдёт, и что угодно. Анна подозревала, что Хела её ото всюду услышит, но не говорить же это вслух. главное, вслух этого не говорите. Почему? Пришьёт оскорбление верующих. Пастуха всегда оскорбляет баран, который не идёт в общем стаде. Вот и не стоит подставляться под кнут. А с Кирой поговорите, ладно? Обещаю. Она обещала с чистой душой. Она же не уточняла, о чём она будет говорить с девочкой». Русина, предгорья Ефирейских гор. Они пришли на рассвете, в час волка, когда всем безумно хочется спать, когда туман скрывает шаги, когда ещё не выпала роса, когда ночь только уступает свои права. Они пришли. Валежный не собирался класть солдат просто так. И не стоял у него сейчас над душой генштаб, и не разрабатывали планы операции люди, которые не знали обстановку на фронте, а войну последний раз видели лет 40 назад, и то сказать на картинках. Генералы у Петра были такие, что их бы врагам загнать, даже с доплатой и жить спокойно. Эти, что хочешь, угроби, ты кого хочешь. Сейчас Антон разрабатывал всё сам. И план на нём, и война, и ответственность. И пусть. Он справится. Обязан. Каждый солдат должен понимать свой манёвр. А потому были проведены учения. Было разъяснено всем и каждому. И их место, и их действия. И солдаты старались. Те, кто живёт рядом с Ферейскими горами, многое могли припомнить. Сожжённые дома, уведённых людей... убитых близких, да и тот же украденный скот. Ерунда, а ты прокорми мальцов-то в зиму без коровушки. Пару детей похоронишь, тогда поймёшь. Оулы кружили со всех сторон, а в качестве приветствия на площади взорвали петарду. Боевой заряд в Олежном ужаба не подписывал расходовать, а фейерверк в для торжественных случаев в запас был. Пусть и польза будет. Если кому-то случалось кинуть мышь в комнату с десятком дам, вот это там и началось. Беготня, крики, пара выстрелов прозвучала, но как-то вяло и неуверенно. Обычно ферии ходили в набеге и не привыкли, чтобы приходили к ним. Валежный собирался сломать стереотипы. Он ведь предлагал, если бы Петр его послушался, но, видите ли, это негуманно. А своих людей хоронить понятно, очень гуманно. Мировая общественность одобрит. И ведь действительно, одобрит. Чем русине хуже, тем им с волочанами лучше. Подарить бы им фиреев, вывести и высадить в Леммермуре. Вы их хотели? Расхлёбывайте, любите, целуйте, цивилизуйте под себя. А куда это вы убегаете? Такое предложение, и вам не нравится? А почему? Ферии бегали и орали. Солдаты ловили их и изгоняли в центр аула. Вежливо, никого даже не убили. Паропинков не в счёт. И орать тут не зачем. А то сейчас ещё добавим до наступления тишины. Особого сопротивления не было, всё же молодец ушёл в набег, там и полег. А те, кто постарше, У них другие инстинкты. Не кровь потешить, а семью сберечь. А тут же дети, старики, женщины, за ними приглядеть надо, чтобы не затоптали в суматохе. Валежный смотрел. Да, вот в таком виде фирей ничем не напоминали гордых жителей гор. Скорее курятник, в который от души закинулись десяток хорьков. Конечно, женщин и детей жаль, но не он первый начал. Генерал откашлялся и выступил вперёд. «Несколько дней назад ваши люди напали на моё войско. Трусливо и подло. Они пришли ночью. И ночь приняла их. Вот их оружие». Повинуясь взгляду валежного, два поручика вытащили плащ. Развернули. На землю посыпались кинжалы. Завыли женщины. «Кинжал у горца можно отобрать только вместе с жизнью». «Они всё поняли. Только вот жалко и хвалежному не было. Окажись в плену, и местные фурии мигом раздерут тебя на кусочки. Русинские рабы. Здесь обычное дело. Только недолгое. Года два, много три. Больше эти несчастные не выживают. Молчать!» Голос был тихий, но бабы действительно замолчали, не успев загнать себя в истерику. «Они все поняли. Только вот жалко и хвалежному не было. поняли, могут и огрести. Больно. «Так будет с каждым, кто придёт на нашу землю. А чтобы вы хорошо запомнили... Сидоров, начинай!» Мужчина с неприметным лицом, словно бы со стёртыми чертами, кивнул и направился куда-то в сторону домов. Следом за ним несли тяжёлый ящик солдаты. Даже покряхтывали от его веса, но терпели». Даю вам полчаса, чтобы убраться из селения. Любой, кто возьмётся за оружие, будет расстрелян на месте, а селение я сейчас несу с лица земли. Шум, который поднялся вслед за этими словами, феи выли, кричали, гласили. Валежный даже поверил бы их горю, если б не знал, что в соседних селениях их примут с радостью, найдутся родные, обязательно найдутся и перезимуют. Ну а кто помрёт судьба. Они русинов не жалели. Шум не прекратился, но и стал Пофериев вышел старейшина. Один из. Некогда высокий, а сейчас сгорбленный от времени, опирающийся на палку, с длинной белой бородой, с умными и ясными тёмными глазами. Что мы можем сделать, то, чтобы вы оставили нас в покое? Ничего, отрезал Валежный. Вы посылали отряды грабить и убивать. Вы жгли и разрушали наши дома, убивали и уводили в плен наших людей. Теперь всё вернулось к вам. Творец справедлив. Старейшина так явно не считал. Воин, ты мудр и справедлив. Не надо оставлять без крова детей и женщин. Сколько из них замёрзнет? Сколько погибнет зимой без дома? Валежный едва не расхохотался старому негодяю в лицо. Старик, сколько жизней русинов на твоей совести? Я, старый, готов ответить за свои грехи. Да неужели? А за грехи своих внуков, правнуков, тех, кого ты послал убивать и грабить? Или ты думаешь, что в предгорьях нет ни детей, ни женщин, что в наших селениях живут одни мужчины? Что бы сделали твои внуки, услышав твои слова? «А трусина?» «Что-что, да убили бы, ещё бы и помучили». И старейшина это отлично знал. «Тор, возьми наши жизни, но пощади селение». Валежный качнул головой. «Ваши жизни и так принадлежат мне». «Слушай мой приговор, старик. Вы приходили на наши земли и убивали». «Наши женщины». «Рожали и воспитывали тех, кто грабит и убивает». а значит, виновны. Вы не думали о том, как будут жить наши дети. Вы жгли и резали, вы уводили в рабство и убивали. Теперь моё право и моя воля. Ваши жизни принадлежат мне, и я возьму за них выкуп. Все мужчины вашего селения от 16 до 50 будут расстреляны. Валежный хладнокровно переждал поднявшийся вой и аккуратно очертил условия. Я могу взять выкуп. Скот и золото. Это вы оценили в набегах. Это я возьму за жизни ваших сыновей. И тогда в землю лягут только старейшины родов, а остальные уйдут. Я дам вам тёплую одежду, дама слов, чтобы скорее добраться к родным. Можете взять несколько коз для детей, остальное останется. У тебя 20 минут, чтобы принять решение. И Антон Андреевич демонстративно поглядел на часы. Старейшина оказался далеко не дураком. Пару минут он колебался, не упасть ли на колени, потом понял, что их селение попросту выбрано наглядным примером, и принялся орать на соплеменников. Валежно различал отдельные слова: взрыв, дети, золото, быстро, скот. Всё же старейшин Фирейи слушают. Полчаса ещё не прошло, как площадь опять была полна народом, только уже одетым и со скотиной. Да, коровы, козы, даже куры. Ещё час потребовался, чтобы отогнать всё это человеческое стадо на безопасное расстояние. Картинка. На фоне чёрных гор и белого снега на снегу несколько человеческих фигур. Старики, мужчины покрепче. Отдельно скотина. пойдёт в котёл и на пропитание. Отдельно кучка и на снегу трофеи. И неплохие такие трофеи. И денег приличная сумма, и золота. Русины плюнув на все ферейские обычаи, по которым видеть женщину простоволосый позор, попросту обыскивали и баб, и детей. Что-то, конечно, пропустили, но всё равно золота набралось много. Награбили. Прозвучал выстрел. Белый снег окрасился алым, заголосели женщины. Тот самый старейшина, оставленный в олежном в живых пример Торы, только пример для других, только указание на то, что станет с рогами, смотрел на эту картину мёртвыми глазами. Сегодня умер его род. Останутся осколки, останутся люди, но они войдут в другие кланы, иначе им не выжить. Ядра уже нет. Сегодня Валеж на его попросту уничтожил. Уж лучше бы убил. Но даже смерти старик не мог себе позволить. Кто будет заботиться обоставшихся в живых? Поморщине с тома лица катились слёзы, застывали льдинками в бороде, дрожали губы. Расплата наступает всегда. Взрыв селения был первым в этой войне, но не последним, далеко не последним. Солдаты уходили, провожаемые ненавидящими взглядами. Но Валежному было плевать. Грехом больше, грехом меньше. Вот выкинуть их в чём мать родила на снег это да. Это было бы убийством. Сейчас они тепло одеты, они даже взяли с собой оружие. Правда, только холодное огнестрел Валежный забрал. Ещё ему не хватало оставить им ружье и ждать выстрела из-за куста. Ведь обязательно какой-нибудь герой найдётся. Они забрали с собой скотину. Да, далеко не всю, но осликов всё равно их есть нельзя, и нескольких коз будет, чем прокормить детей. А в олежной выгреб достаточно средств, чтобы какое-то время кормить войско. Скотина на мясо, фураж на прокорм коней, да то же самое оружие. Это уж не говоря про деньги. Проснятая с баб золота. Надолго не хватит, но война ведь должна быть выгодной. Значит, надо воевать дальше. Дойти до других селений, жить захотят, дойдут. И детей дотащат, их в рабство не уводят. Русинам хуже приходилось, когда их уводили в рабство. Зимой по снегу, босиком не доводилось, отморозил ноги, хозяину плевать. Не нужного раба, раба, который не работает, попросту пристреливают, чтобы не тратила ресурсы. Добрые благородные эфиреи, которыми так восхищались в салонах. Тьфу! Валежный бы полцарство отдал за ответ на вопрос, почему, как утончённые и образованные, так восхищаются мразью, которая воюет против их страны. В морду бы их всех. Примечание: Во время русско-японской войны 1904 года русская интеллигенция слала телеграммы, поздравляя японцев с победами. Советская власть эту практику быстро прекратила, за что и обрела недобрую славу. Конец примечания. В морду утешало одно: освобожденцы это обеспечат. Даже от глистов, говорят, польза есть. А чем освобожденцы хуже? Росина. Звиннигород. Жом Тигр с отвращением посмотрел на чёрную кляксу. Та растеклась по листу, откровенно напоминая жирного гадкого паука. Сволочь. Кругом одни сволочи. Чем дальше, тем больше его нет. Ни не коробила, ни в таком дерьме привык копаться, а вот достать пистолет и перестрелять всех хотелось. Просто мечталось, чтобы у всех третий глаз открылся. И у Пламенного в первую очередь. Собака страшная. Реквизиции, конфискации. А сеять что? На следующий год, ежели выгребают всё меры, не зная. Но Пламенного это не волнует. Разоряются поместья Торов? Замечательно. Кламинный потирает ручки и подсчитывает ценности, которые свозятся в звени город командой Джома Урагана. Тигар отлично знал, что часть этих ценностей, по меньшей весом, по ценнее стоимостью, не просто свозится. Они ещё и на поезд грузятся и будут отправлены в порт, а оттуда в Лионес. Наголодался несчастный посылком, желает кушать три раза в день, а никогда косточку кинут. По слухам, супруга пламенного жама голубится, а в просторечии гулька из-за причёски. Сейчас в Лионесе и находится, обеспечивает мужу тылы, случит тому опять бежать. Опять же, получится у мужа удержаться. Отлично. Нет? Найдём другого мужа, и он тоже будет стремиться всех освободить и всех облагодетельствовать. Весь мир сразу и даром. И чтобы никто не ушёл обиженным, Жам Тигр покосился в окно. Яна. Вспомнились слова и вспомнилась девушка. Как она прищуривается, как улыбается, как качает головой. Где-то она сейчас. Сводки происшествий он всё же отслеживал, но у Яны был свой достаточно характерный почерк. Её нельзя было ни с кем спутать. И либо её не было в Звенигороде, либо она жила мирно и спокойно. В последнее жемтигар откровенно не верил. Яна спокойно хорошая шутка. Не тот у неё характер, чтобы оставаться в стороне от событий. Келла. Ну почему? Почему он не в силах её забыть? Обычная ведь девушка, ей или нет. Жемтигар не знал ответа. Но почему-то ему хотелось ещё раз увидеть Яну. Ещё разок. И дел по горло, и спишь по 4 часа в сутки, иногда и того не достаётся, и под смертью ходишь. А всё равно повидаться бы. Хоть ты и вправду молись. Но освобожденцы уже сказали, что творец это выдумка, и хелла выдумка, и храмы ни к чему. Поддерживать своих конкурентов они не желали. а то дай волю этим служителям культа, они всё под себя подгребут, ещё и освобождение благословлять начнут». «Так что это всего лишь, как Яна сказала, лохотрон?» «Забавно, но определение ёмкое». «Хелла, да что ж такое?» «Опять Яна». Жом тигр застонал и даже легонько, полировку было жалко, приложился лбом к столу. И тут же выругался. «Ага». Биться головой оно, конечно, и вдохновенно, и возвышенно. Только вот лист с кляксой сначала бы убирать. А то... Интересно, чем можно оттереть чернила с носа? И нужно ли? А то они едкие, отойдут только со шкуркой, а та пока ещё отрастёт. Интересно, что хуже, нос чёрный или он же, но красный? Может, подраться с кем... пойти и набить морду пламенному. Ну, хоть помечтать. Анна, Россия. Хорошо тебе. У тебя юбка длинная. Кира, ты чудесно смотришься. Я не привыкла ходить как чмо. В храм не ходят в короткой юбке. Надменно проинформировала Лиза. Да, ехать пришлось в одной машине, потому как дама нагрянула с утра и пожелала ехать по-семейному. Правда, на Анну посмотрела как на врага народа. Её высочество взгляд проигнорировала. Вот в Зараево. Там ей было страшно. А эта девица: "И что ты мне сделаешь? Рожу скорчишь?" Лиза, кстати, была одета в духе времени. Юбка длинная, в обтяжку и с разрезом сзади. «А то как в ней передвигаться?» Кофта глухая, с воротничком, но полупрозрачная, так что всё было видно. Полувидно, словно под покрывалом тумана. А чёрный кружевной платочек на её волосах стоил явно как жугали шестёрка. Анна могла это оценить. А ещё, поскольку обувь не регламентировалась, Лиза нацепила ума помрачительные шпильки. Кажется, даже от какой-то невероятной фирмы. Анна так и не поняла, почему это важно. Ей лично было всё равно. Она великая книжна, она останется книжной даже если её раздеть догола, и одежда ничего для неё не поменяет. Для Лизы это важно? Пожалуйста. Лично Анна надела простую юбку и блузку. Кира ворчала и пыхтела, но согласилась сходить с Анной в ближайший магазин, и там они выбрали подходящую одежду. то, что Кира сможет надеть и потом. Длинную джинсовую юбку на пуговицах с кучей карманов, наклеек, заклёпок. Симпатично. Против джинсовых вещей в храмах ничего не имели, и против белых свитеров тоже. Довершила ансамбль белая дублёнка, удачно обнаруженная в Кирином гардеробе, и платок на волосы. Кстати, как объяснила Кира, Мода эта пошла, потому что Библия писалась для другой страны, для другого климата. А живи её создатели в России, первые бы приказали бабам в штанах ходить, чтобы не морозить размножалку. И толку с тех платков зимой, шапки надо, ушанки. Анна пожала плечами. У них, кстати, такого не было. Храмы творца были намного менее формализованы. Это же творец Он мир сотворил, а может и не один. Он планетами вертит. Он людей создал. И после этого он бросит все дела и будет смотреть, в чём человек в храм ходит. Ну и самомнению, что вас батенька. Не говоря уж о том, что мода на протяжении веков меняется, а в разных странах она и вовсе разная. В храмах творца не регламентировали одежду. Могли и не пустить пьяного. «Ты в каком виде к Творцу припёрся?» «Могли не пустить с похмелья. Но одежда?» «Везде свои игрушки. Вот и ограда. Они плохо тут с утра молятся. Сплошные иномарки. В этом Анна тоже уже разбиралась с лёгкой кириной руки. Да и я не на память помогала». «Мы тут пока погуляем», — решила Кира. «Может, попробуешь с нами сходить? Хотя бы начало службы». а потом выйдешь, если не понравится. Борис Викторович не стал бы спрашивать, но Анна его вчера очень просила дать дочери выбор и сказать именно так. Пусть девочка поймёт, что она решает, что всё добровольно, а не принудительно. Тогда она сама пойдёт. И с Кирой провела работу не отказываться сразу. Ни из-за церкви, Анне было безразлично, хоть она под землю уйди, ее-то посвящением Хелли. «Хорошо, я схожу», — согласилась Кира. И накинула на голову легкий газовый палантин. Анна даже залюбовалась. Легкая ткань окутала девочку голубой дымкой, сделала огромными глаза, подчеркнула свежесть красок юного лица. И рядом с ней Лиза вдруг показалась нелепой и раскрашенной куклой. Дешевой куклой. Борис Викторович нахмурился. «Хорошо, я схожу», — согласилась Кира. Анна ответила невинным взглядом, но подозревать диверсию мужчина не стал и направился в церковь. Девочки висели на нём с двух сторон. Лиза что-то щебетала. Кира остановилась, перекрестилась. Лиза этого, кстати, не сделала. Анна насмешливо улыбнулась. Пусть Кира поточит зубки. Девочки нужен опыт. Девочки нужно тренировать свои навыки. Почему бы и не здесь? А сама Анна погуляет по аллеям, благо рядом есть парк. Сидеть холодно будет. Было ещё темно. Она медленно шла по дороге и молилась. За отца, за мать, за сестёр, за Русину. Она никогда её не увидит, но вдруг её молитвы будут услышаны. Хотя Хелла её наверняка слышит. Вы не заблудились? Мягкий голос прервал её раздумья. Анна повернулась. Добрый день. Здравствуйте. С вами всё в порядке? Анна пожала плечами, разглядывая неожиданную собеседницу. Монахиня. Так это здесь называется. Среднего роста, крепкая, в чёрном платке и рясе. Рядом с ней вьётся по снегу чёрная кошка. Гибкая, грациозная. с умной серьёзной мордочкой. Смотрит серьёзными глазами. Не шипит. Но Анна не сомневалась. Видит. Кошки мудрые существа. «Добрый день». «Да, спасибо». «Вы не идёте в храм, хотя выглядите... соответственно», подобрала подходящее слово монахиня. «Мне нельзя», коротко ответила девушка. «Да». Это бывает. Но Господь милосерден. Вы приехали с кем-то? Со спутниками, согласилась Анна. Жаль, что вам сейчас нельзя в храм. У нас чудесная роспись, и иконы есть древние и намоленные, ещё XV века. Вам наверняка понравится. Анна вздохнула. Она бы с удовольствием, но мне нельзя. «Возможно, вы приедете к нам ещё раз», — предположила женщина. И столько участия было в её лице, столько добра. Есть люди, которые лезут тебе в душу и делают это из любопытства. По углам пошарить, коврики всем на обозрение вытрясти. Есть люди, которые пытаются помочь. Не всегда ведь можно разобраться самому. Иногда под ножей тяжёлый и падает человек на колени». но ну, не под силу женщине разобрать на кирпичики гараж, разве что взорвать его к чертям. Вот сейчас они предлагали именно такую помощь, поддержку, участие. Выговорится это немного, смотря как и для кого. Для Анны так очень много. Она не привыкла быть одна. Раньше рядом с ней были мать и сёстры, потом Илья, потом опять родные. А сейчас. Сейчас никого. И Анна чувствовала звенящую пустоту, ни спрятаться, ни скрыться, и никому не открыться. Кире, отцу, сыну, ни на кого она не взвалит этот груз, да никто ей и не поверит. И даже сейчас мне нельзя в храм, потому что я посвящена другому богу, и я не знаю, как она отреагирует на мои молитвы. Монахиня чуточку нахмурилась. Вы не христианка? Нет. И поэтому не заходите в храм. Верно. Но вас крестили? Анна подумала пару минут. Обряд именно речения над ней проводили, но вряд ли это считается крещением. Я не крещённая. Вы не русская? Русская? Что ж бывает и так. Но вы не кажется счастливой в своей вере. Подмечено было точно. Анна вздохнула. Меня не спрашивали, когда выбрали, но согласилась я осознанно и ношу взвалила на свои плечи осознанно. Вот даже как. Что ж, каждому даётся крест по силе его и по вере его. Может быть. Анна обхватила себя руками за плечи. Пальто хоть и было тёплым, но холод жил внутри. Там, где ровно и уверенно билось сердце, которое должно было замереть ещё осенью. В этом нет ничего страшного. Просто надо верить. Как сказал один мудрый поэт: "Ити вперёд, любить и делать дело, себя не оставляя на потом". Примечание. Андрей Макаревич. Я смысл этой жизни вижу в том. Конец примечания. Это мудрый человек. Это в чём-то мудрый человек? В чём-то мерзкой эта жизнь. Грустно улыбнулась монахиня. Так бывает. Жизнь во всём её многообразии и вдохновенной прелести событий плохо поддаётся подсчётам. Вдохновенной прелести. К сожалению, так бывает не всегда. Всегда Бог сотворил этот мир любовью, «И им движет любовь». «Меня убивали без любви», — вырвалось у Анны, и она тут же прикусила язык, но поздно. «Вы живы?» Убить меня пытались всерьёз, и то, что я выжила, — это не моя заслуга. Скорее, так получилось. «Иногда случается так, что мир ополчается против тебя, но это не потому, что мы плохи или плох мир». так уж получается нам не постигнуть замысел творца когда меня убивали болело у меня а не у творца резко сказала анна и даже удивилась себе она ли это она бедная девочка и сказано это было так анна не выдержала развернулась уткнулась в чёрную рясу И разрявелась, чувствуя, как тёплая ладонь гладит её по волосам. Никогда у неё не было бабушки. Вот и не знала она, как это. А сейчас была. А матушка Афанасия гладила по волосам несчастную ставшую девчонку и думала, что уж бы пообрывать её родителям. Ребёнок должен всегда прийти к тебе со своей бедой и пожаловаться, и поплакаться, и получить утешение. И знать, что он нужен, что его любят. Иначе какие же вы родители? Кира честно достояла службу до конца, хотя и было ей откровенно скучно. И примерно с половины действия она из храма выглянула. Анну не нашла, но решила не звонить и вернулась в тепло. устроилась за колонной в тёмном закутке и активировала телефон. Поиграем. Квесты девочке нравились и бродилки. А вот стрелялки не совсем то. Не любителя, не на неё. А ещё ей нравились игры на логику: собрать шарики, отгадать слова, судоку тоже интересно. Только эти игрушки она никому не показывала. Не круто. Засмеют. Но поиграть-то можно. Ещё бы рекламой их не портили. Анна сидела в маленькой келье и пила чай. Тёмно-коричневая жидкость приятно пахла чебрецом, душицей и мёдом. Варенье клюквенное, посоветовала матушка Афанасия. И булочки бери, я сама пекла. Девушка отправила в рот ложку. Благодарю вас. Очень вкусно. Лучшая благодарность съеденное варенье. Я попытаюсь, улыбнулась Анна. Вы сами его делали? Внучка прислала. Внучка? Тебя это удивляет? Ну, да. Мне казалось, что в монастыре идут те, у кого семьи нет. Не всегда У меня семья есть, и детей своих я люблю, и внуков. Просто так было нужно, чтобы я ушла и молилась за них, чтобы они были счастливы. Они вас любят очень, и я их тоже. Но так было надо. Анна почувствовала определённое сродство с этой женщиной. Это было больно. Рожать тоже больно. Но мы идём на это. И идём с радостью. У тебя ведь тоже есть дети, верно? Сын. Как его зовут? Георгий. Хорошее имя. Он крещённый? Анна подумала пару минут. Память Яны подсказывала ответ. Да чтобы коммунисты внука крестили? Нет. Ну и пусть. Бог всё видит. Я помолюсь за него. Я не могу вас об этом просить. А и не надо. И так всё видно. И что тебе тяжело, и что не по доброй воле ты во всей этой ситуации оказалась, и что помощь тебе нужна. Чего тут удивительного? Ничего. Я не в миру сейчас, но помолиться за тебя могу, и за твоего сына. Родители у тебя живы? Отец. А мать? Я её даже и не помню. Она нас бросила. И такое бывает. Как их зовут? Пётр и Ангелина. Анна плюнула и решила назвать настоящие имена своих родителей. Вдруг да и поможет, чем эта молитва. А вдруг, если есть Хелла, то есть и всё остальное? Анна теперь не сомневалась. Пётр и Ангелина. Георгий и Анна. Я помолюсь за вас. А отец есть от твоего сына. Анна хмыкнула. А вот об этой ситуации она рассказать могла и рассказала честно. Монахиня молчала. Чёрная кошка сидела неподалёку в позе копилки, смотрела внимательно и серьёзно. Погладить не пришла, гордая, на той и кошке. Расавится. У меня кот. Багира. Подсказала имя монахине и опять ушла в свои мысли. Анна протянула руку, давая кошке обнюхать свои пальцы. Так, правильно. А потом кошка всё решит сама. Или позволит себя погладить, или не позволит. Её право. Наконец, женщина обдумала мысли и кивнула. Тебе сложно придётся, Аннушка. Тут и пожалеть бы бабку несчастную. Она ведь, видимо, сына потеряла. Если внуков искать начала, да ещё так, наверняка там всё плохо. Да только и жалеть её нельзя. Есть такие люди, привыкают других гнуть, идут по судьбам, что комбайн по полю. А останется ли что вслед за ним? И неважно. И её сейчас пожалеешь, а она тебя потом нет. Потому как нет в таких людях жалости. И что мне с ней делать? Только одно показать, что ты не слабее. Анна хмыкнула. Она не слабее и могла это показать в любой момент. Только вот оживлять мёртвых ещё не научилась. Надо подумать. Подумай. Ты девочка не глупая, сильная. Ты справишься, это видно. А понадобится кусочек тепла, приходи. Ещё чайку налью. И варенье у меня есть, и клюквенное, и вишнёвое. Ну, если вишнёвое. Анна улыбалась, но ей было уже намного легче. Что ещё надо? Да вот это, чья-то поддержка, чья-то рука рядом, и ощущение, что ты не одна, что тебя поняли, что ты сильная, что это знают. Этого достаточно. Спасибо. Побереги себя и сына побереги и приезжайте вместе я рада буду обещаю сказала Анна почему бы и правда не приехать здесь и сейчас ей стало легче Матушка проводила Анну до храма сама заходить не стала благословила девушку и пошла обратно рядом с ней чёрной тенью скользила кошка Анна вздохнула. Сталин её не то чтобы признал. Он скорее считал её заменой хозяйке, не настоящей Яной, котов не обманишь, но временным заместителем. Приходил кушать, приносил добычу, но настоящего кошачьего доверия не показывал. Может, со временем? Служба как раз закончилась, и Кира вылетела из двери одной из первых. Аня, я чуть со скуки не сдохла. Наконец-то. Анна улыбнулась. Не сдохла же. Смотри, что у меня есть. И вытащила из сумки маленький переносной аккумулятор. Телефон не разрядился. Аня, я тебя люблю. Кира тут же подключила сотовый к зарядке и довольно улыбнулась. Так-то. А то 20% курам насмех. О, кстати, о курах. «Такое ощущение, что мне душу промыли. Я вся такая чистая», — восторженно сообщила Лиза. «Сунули в унитаз и спустили в воду», — проворчала Кира. По счастью, Лиза её не услышала. Борис Викторович мужественно сдерживал зевоту. Выглядело это так, словно у него нервный тик. «Предлагаю поехать позавтракать», — закруглилась невеста с описанием своих ощущений. «Предлагаю поехать позавтракать», — закруглилась невеста с описанием своих ощущений. Желудок Лизы в подтверждение издал соловьиную трель. Борис Викторович посмотрел на Анну. «Анна, вы...» «Да, мы же договорились», — кивнула девушка. «Лиза, поехали к нам домой. Вкуснее тебя нигде не накормят». «Да неужели?» — сморщила нос Лиза. «Обещаю», — подтвердил Борис Викторович. «Едем». «Может, в нас Турцию?» Поверь, их повару до нас как до Китая. Боричка, ну если ты так считаешь, недовольно протянула Лиза. Её лишили возможности похвастаться и рассказать знакомым о своих ощущениях. С другой стороны, она и потом может заехать выпить чашечку кофе. Сейчас всё же рано. Вот к полудню как раз все друзья и выползут. Кира и Анна переглянулись. Что ж, Теперь надо было не ударить в грязь лицом. Анна ещё вчера использовала эту ситуацию, обучая Киру. Есть такие заготовки, которые знает любой хороший повар. Чтобы довести их до ума, надо заправить соусом, дорезать два-три ингредиента, сунуть в духовку на пару минут. Вот это они с Кирой вчера вечером и творили. Сейчас Анна просто красиво разложила заливное из индейки, быстро оформила его оливками, зеленью и овощами. Добавила салат из картофеля и кресс-салата. И пока Кира относила его на стол, смотрела огурцы. Ну, для салата из огурцов с прованским соусом их бы часок подержать в воде. Но она их вчера уже вымачивала, так что сегодня можно просто нарезать и заправить. Это быстро. Как раз Кира сервирует столы и отнесёт туда сладкое. Желе Борис Викторович не слишком любил, а вот муссы ему нравились. Две штуки на выбор: мусс лимонный обычный и с клюквой. Анна оглядела салатницу с огурцами и улыбнулась. Вот так. Не слишком мобильный стол, но да что поделать? Если готовить правильно, она бы тут развернулась. Но и сейчас Их повар был бы рад, что его труды не пропали даром. Готовить он принцесс научил. Лиза посмотрела на салатницы с сомнением, потом положила себе ложку, попробовала и забыла про все диеты. И про сервировку, и про Киру с Анной, и про хорошие манеры. Локти у неё в сторону были отставлены вовсе уж некрасиво. Анна взглядом показала на это Кире. Девочка понятливо кивнула. Ей Анна пару раз книги под локти предлагала, чтобы не растопыривалась на половину стола. Минут двадцать за столом царило молчание. Потом Лиза наелась и отвалилась, словно сытая пиявка. «Уф, Боря, твоя кухарка — сокровище!» «А это не кухарка», — развеселился мужчина. «Это Аня учит Киру». «Что?» Лиза открыла рот, став весьма похожей на рыбу. Кира едва не фыркнула, но потом вспомнила про хорошие манеры. Вас это удивляет? Лизу это повергло в шок. Но как об этом скажешь? Вы оканчивали что? Не кулинарный техникум? Нет. Я не знала, что у нас в лесу так готовить учат. О, вас не знаю, у нас учат, отрезала Анна. Кире полезно получить некоторые навыки быстрого приготовления вкусных блюд. Быстрого? Организовать завтрак или обед, красиво сервировать стол, уметь приготовить вкусное блюдо из небольшого набора продуктов, более того, вести хозяйство. Что в этом плохого? Ничего. Анна мило улыбнулась. Кира, солнышко, налей нам всем компот, пожалуйста. Компот? Попробуйте. Персиковый компот произвёл впечатление на Лизу. Девушка вздохнула и всё же нашла к чему придраться. Если так есть, каждый день в дверь не пролезешь. Не ешь, нам больше достанется, правда, пап? Ира откровенно фыркнула. Лиза нахмурилась. Анна, а почему вы не пойдёте в кухарки? Потому и не пойдёт. Кому ж охота в дверь не пролезать? перепечатала Кира. «И вообще Аня моя, и мы её не отдадим!» Лиза сморщила носик. Ругаться после сытного завтрака ей не хотелось, но она бы нашла, что сказать. Обязательно. Если бы не... «Мау!» Кот Сталин решил выступить на сцену. Вальяжно прошествовал к Борису Викторовичу, запрыгнул на соседний стул и уставился на человека. «Мау!» Жёлтые глаза сияли, усы топорщились. «Держи». Анна покачала головой, но ругаться не стала. Кот всегда останется котом, и подкармливать его будут. На том земля стоит. А вот Лиза не оценила. «Это ещё что за гадость? Уберите кошку, она вся шерстяная!» Кот съел кусочек заливного, посмотрел на глупую женщину, Вздохнул, спрыгнул со стула и вышел из комнаты. Лиза выдохнула и на секунду расслабилась. «На секунду!» Вернувшись, кот положил к её ногам дохлую мышь и вопросительно посмотрел. «Теперь, человек, ты понимаешь, какой я полезный?» Увы, Лиза всё равно не оценила и вылетела из столовой с визгом. Борис Викторович вздохнул, вылез из-за стола и направился за девушкой. «То?» На ругаться не стал. За что? Кот поступил как настоящий мужчина. Добыл зверя, угостил самку. Что он честно и сделал. Кира только головой покачала. Зря продукт перевели. Иди сюда, кис, я тебя хамоном угощу. Добытчик ты наш, охотник. Анна готова была поклясться, что кот склонил голову, одобряя слова девочки. Вот Хоть кто-то из людей не безнадёжен и правильно понимает кошачью роль в истории человечества. Яна. Русина. После этой поездки я решила, что навсегда возненавидит велосипеды. А заодно Луи Бусинара. И как это у него герои так легко на них ездили? Ладно. Ей тоже жаловаться грех, она прекрасно преодолевала расстояние. Ночевала где придётся, с утра выезжала, крутила педали. Поломок было на удивление мало. Да и с теми она прекрасно справлялась с помощью гаечного ключа и чьей-то матери. Но блин, где-то она ехала на велосипеде, а где-то и он на ней. Через некоторые колдобины и на танке ты не в раз проедешь. Сволочи. чтоб вас по таким направлениям мордой возили. Да почаще, почаще. Но обычно я на была ни в претензии. Основную грязь подморозило, да и спорт не давал замёрзнуть. Опять же, фигура, даже если ей через год помирать, это не повод отожраться. А то так понесут тебя одно угробы и вывались, или у кого-нибудь спины сломаются запросто. «Нет, не надо нам такого». Но сейчас Яна была довольна. Дорога ровная, колёса крутятся. «Телега впереди?» «Догнать?» «Почему бы нет?» Яна поднажала на педали, благо крестьянская лошадка не скакала, а скорее трюхала по дороге. Крестьянин обернулся на шум, но дёргаться не стал. Куда от воза-то и от лошади? Яна подъехала поближе... И подняла руки, демонстрируя, что не опасно. «Ну, не собирается быть опасной». «День добрый жом». «И тебе добрый жама, коль не шутишь». «Чего шутить-то? Еду вот с хорошим человеком разговариваю». Яна в крестьянине ничего удивительного не видела. Самый обыкновенный экземпляр. Таких она и дома навидалась. Тулуп, шапка, тёплые штаны, валенки, подшитые кожей». Борода окладистая, лицо смышлёное, хитраватое. Лет 50 мужчине по деревенским меркам. Ещё не старик, но близко к тому. Чего ж и не поговорить, Джама. Как звать-то вас? Яна Воронова. А к вам как обращаться, Джам? Петром именовали, как императора. Хорошее имя, одобрила Яна. А по батюшке? Савельич я. Пётр Савельевич, значит. Рада знакомству. Далеко ли путь держите? Домой еду. Сено в город возил, продал избытки, вот домой еду. Яны кивнула. Не опасно сейчас жжом. Всегда опасно жама, а только хозяйство поднимать надо. Это дело такое: руки сложишь, ноги протянешь. Яны кивнула. Это верно. Крестьянам не заболуешь. Что-то она слышала про три способа разориться: быстрый рулетка, приятные бабы, а самый верный сельское хозяйство. Тут на печи не посидишь. Примечание. Есть три способа разориться: самый быстрый скачки, самый приятный женщины, а самый надёжный сельское хозяйство. Граф Уильям Амхерст. Конец примечания. А я к сыну еду. К сыну Жама. Яна не видела смысла скрывать правду. Он сейчас у тётки в поместье Алексеевых. Лицо мужчины помрачнело. Ох, Тора. Жама, с нажимом поправила Яна. А всё одно, вы не слышали ничего. Чего я не слышала? Насторожилась Яна. Говорят, поместье Алексеевых разорили. и из местиевых, и сайдачных, и разорели. Яна почувствовала, как в груди поселился колки кусочек льда. Пётров вздохнул сочувственно и принялся рассказывать, не выматывая душу ожиданиям. У меня своя живёт на Изместьевской земле. Так он рассказал, что приехали люди, освобожденцы Энте, что они с Изместьевами сделали, сказать страшно. А потом к Алексеевым отправились. Иван Алексеев, жена Надежда, сын Илья, дочь Ирина, мёртвым тоном перечислила Яна. А вдруг это не они? Ну, вдруг. Пётр кивнул, убивая все её надежды. Так-то жема. Их говорят всех и положили. И по месте подожгли. Всех. Всех, Господ, жема. Яна медленно сползла с велосипеда. Руки и ноги не слушались. Гошка, её сын, за что? Из груди рвался тёмный звериный вой. Она давила его как могла. Суетился рядом испуганный Пётр, мокв в луже велосипед, и неизвестно, чем бы оно закончилось, если бы. А мы тебя уж и догнать не рассчитывали. Трое мужчин, сытые, довольные, на хороших конях Морды наглые, одежда тёплая. Явно не голодают и не бедствуют. Имчались во весь опор. Мародёры, грабители. Судя по тому, как сжался рядом с ней Пётр, да. Один из негодяев, самый наглый, спрыгнул с коня. За ним последовал второй, перехватил поводье, третий пока сидел в седле. Да тут ещё и девка, и ж ты. Значит, так борода Деньги, давай сюда. И лошить тебе ни к чему. Я медленно подняла голову. Вот значит как. Шакалим по дорогам, робингудствуем, отнимаем всё в пользу бедных себя. Отчаяние куда-то исчезало, вытесняемое холодной зловещей яростью и желанием отограться хоть на ком. К примеру, на этих человекообразных. Девка, говоришь? На смешливо поинтересовалась Яна у живого мертвеца. Вот ведь какой разговорчивый попался. Не порядок. У нас тут вуду нет, а значит, надо негодяев аккуратно разложить по могилкам. Нечего им шляться. Ишь ты какая разговорчивая, отмолодчика разила луком и нечищенными зубами. Яна даже в лицо ему не смотрела. Зачем? Стоит ли вглядываться в будущий труп? «Ну, снимай штаны и лезь на телегу!» Яна рассмеялась ему в лицо. Куда и отчаяния делась. Она медленно притянула к себе мужчину, словно собираясь поцеловать, и шепнула в самое ухо. «Умри! Во имя Хеллы!» Тело дёрнулось, обмякло, и под его прикрытием Яна послала две пули в двух других бандитов. Ну и попала, конечно». одному в голову, второму в грудь. Лошади взвились над дыбы и, наверное, разбежались бы, но Пётр действовал на автомате. Перехватил коней, удержал, успокаивающе заговорил. Третий подонок ещё был жив, ещё тянулся за оружием. Вот позорище. Промазала. Не на павал. Тфу, стыд-то какой. Я наспехнула с себя труп и добавила вторую пулю. перехватила лошадь под усцы, тоже принялась успокаивать. Помогло ещё, что револьвер был хороший. Выстрелы не гремели громом, а звучали приглушённо, хлопками в ладоши. Развелось уродов. Пётр посмотрел на неё с ужасом. "Тора вы, да успокойся, не трону. Но убираться отсюда надо, явно ведь тебя поджидали. Сволочи". Коротко сказал несчастный забитый крестьянин и метко плюнул рядом с трупом, кажется, хотел на труп, но передумал. Яна поняла почему, когда Пётр вручил ей лошадей и развёл бурную деятельность. Её он на помощи не просил, а сам снарявисто раздел мертвецов. Тела отащил в канаву неподалёку, прикрывать не стал. К чему? Снег пойдёт, прикроет. «А так, с маскировкой сейчас плохо. Кто захочет, найдёт». Одежду покидал в телегу, коней привязал к задней перекладине. «Тора, может, положите свой сапет, да и сами присядете». «Жама, Пётр. Жама, Яна». «А хоть бы и так. Жама, Яна, вы в Алексеевку всё одно поедете». «Да». Яна и не сомневалась. «А ведь правда». Хилла дала ей год. Зачем? Найти сына. Если она ещё здесь, значит, Гошка жив. Мало ли как бывает, мало ли что и кому сказали. Ано вон и император померши с семьёй, а она жива, здорова и жизнью довольна. Так-то. И благословение богини действует. И сына она найдёт, обязательно. Не может быть так, чтобы дети умирали. Особенно, когда мамы их ищут. И точка. «Жама, может, вы меня до места проводите?» «Да какого?» Поинтересовалась Яна, думаю, что крестьянский принцип «дайте попить, а то переночевать не с кем» тоже во все времена действует. И во всех мирах. «Так до Матвеевки. А оттуда до Алексеевки через лес аккурат два дня пути». «Хм...» «И я сына попрошу вас проводить». Я на подумала пару минут. По дорогам, по её прикидкам, ей было ехать ещё неделю. И плюс определённые неудобства, вроде тех, что в канаве лежат. Брать на них патроны, на сволочей, хоть бы с собой что приличное возели, а то ни оружие, хлам один. Только крестьян пугать. Далеко до вашей Матвеевкижом. Как 2 дня жама. Я намахнула рукой. Ладно. Провожу. Она подозревала, что добраться можно быстрее. Но надо ж дороги знать. Или хотя бы компас плюс карта. Ну, хоть бы что. А с дури в незнакомый лес соваться — это она больше времени потратит. Ладно. А вось ноги не отвалятся. Проедется она до Матвеевки. А уж оттуда и... Спасибочки, Жама. Да не за что пока. Пока. Только Пётр Савельич, просьба у меня. Какая жама? Они, одежда, оружие всё твоё. Но припасами ты меня обеспечишь. Последнюю луковицу без хлеба доедаю. Жом расплылся в улыбке. А то ж жама. Коли не побрезгуете. Я насмотрела на него как на больного. Мужчина уловил и перестал манерничать. Ну, тогда влезайте на телегу. «У меня корочка есть копчёная, в дорогу взял. И на ночлег остановимся, я похлёбку сварю. Пальчики оближите». «Ловлю на слове». Яна взгромоздила велосипед на телегу. «Вперёд! В Алексеевку!» «Свободное герцогство». «Молодец!» Стас кивнул и вышел из операционной. «Молодец!» Зеная гида засветилась так, что на парницах хмыкнула. Ты успокойся, а то бинты подожжёшь. Нижна не обратила на её слова никакого внимания. Станислав её похвалил. Станислав её похвалил. Кто никогда не работал в больнице, тот не поймёт. Не ассистировал на операциях, не подавал инструменты, как можно быстрее и так, как надо, чтобы врач всё успел. и зажать сосуд, и зашить его, и перехватить пинцетом сухожилие. Сегодня они честили раны на ноге. Ещё чуть-чуть и гангрена началась бы. Зинаида работала в госпитале не так долго, но как же ей было необычно, непривычно, странно, страшно, тошно. Да всё это сразу. А ещё через кровь и грязь пробивалась шальная мысль: А почему нет женщин-врачей? Она тоже хочет. Да как бы это ни выглядело, как бы не приглядно ни смотрелось, она всё равно была в восхищении, как Станислав чистил раны, как перевязывал, как проводил ампутации, с того момента, как она закупила кучу всего для отделения и началась её учёба. Слово Стас держал. Зинаида не знала, с кем он разговаривал, с кем договаривался, о чём. но на следующий день, когда она пришла в госпиталь, врач уже ждал её. Протянул халат и шапочку, помог переодеться, показал шкафчик в раздевалке для медсестёр, а Полкану лично ткнул пальцем в коврик. «Сойдёшь с него, блохастое чучело, побрею на лысо». «Ры», — ответил Полкан, но на коврик лёг и послушно ждал. Спал всё то время, которое Зинаида проводила в госпитале. За Станиславом она ходила хвостом. Учила названия медицинского инструментария, сворачивала марлевые колпачки, щипала корпию, набивала ватные шарики, сматывала бинты, подметала в палатах. Делала всё, что скажут, и училась. И не злилась на мужчину. Действительно, а зверьей-штут. Ещё кольцо что ли продать? Ведь ничего толком нет. А Станислав умудряется в таких условиях оперировать и жизни спасать. И ведь в больницы не из лучших везут сюда, кого только не везут. С этими мыслями Ида, и только Ида. Нине умерла в Зараево и была окончательно добита здесь, в герцогствах, и вышла в коридор. Только вот: Ах вы, Матерщина лилась свободным потоком, образная и ярка. Привезли, называется. Потом и доузнает, что по пьянке подрались два идиота, что один пихнул второго, а этот самый второй так удачно налетел на ржавый штырь, что распорол себе бок. И поскольку был пьян, то и ходил так сутки, пока не воспалилось. Тогда уж притащили и налили для храбрости. А то ж Добрые люди, заботливые друзья, настоящие. И сейчас вот это краснорожее, наглое, полупьяное нависало над сестрой Милосердия. Да я вас. Что уж там сделала Берта или чего не сделала, и до раздумывать не стало. Огляделась. Вот как не надо. Тут всегда медбратья пробегают, то поболтать, то ещё что. Стас и мигом работа находит, но ведь появляется, а сейчас словно все вымерли. Яное чудовище замахнулось рукой на женщину. Позади ахнула высший из операционной Леона. Взять, негромко скомандовала Ида. Палкан размышлять не стал и раньше бы кинулся на ей, мы же сказали ждать. Он и ждал. Ему не говорили охранять. Это вообще не его человек. Он и не вмешивался. лежал тихо между столом и стеной, имитировал коврик. А тут коврик словно взлетел, и оказалось, что у него есть масса. И зубы есть, которые ловко перехватили замахнувшуюся руку и вежливо сомкнулись, пока не до крови. "Ой", сказал материшенник. "Грр", сказал полкан. Разные языки не стали причиной непонимания, наоборот, Всё, мужчина отлично понял. Иначе почему под ним лужа начала расплываться? Что здесь происходит? Стас, лёгок на помене. Видимо, выходил во двор. Была у него такая привычка после операции пару минут побыть на свежем воздухе. Просто прикрыть глаза и постоять, помолчать, и чтобы никто не лез, не трогал. Вообще на глаза в эти минуты не попадался. В госпитале знали и относились с пониманием. «Вот явился». Ида вздохнула и приготовилась получать трендюлей, как это называли в отделении. Но не успела и слова сказать. Берта шагнула вперёд. «Жом, Станислав, простите. Это пьяное чудовище меня попыталось ударить, а собака защитила. Иди сюда, хороший мой, дай я тебя поглажу». Стас сморщил нос. «Жом, Станислав, простите. Ладно, тогда выгонять не буду. Что это за чудовище такое? Эй ты, а ну отвечай, чего явился? Бог болит. Проныло оно, успевшее опуститься на пол. И рука собаками рабочего человека травите. Стас насмешливо сощурился. А раз человек рабочий, вставай, давай, и не ври. Крови на руке нет. Скажи псёвку спасибо, мог и в горло вцепиться. «Или куда пониже, чтобы ты детей только пальцем делал?» Мужик побледнел. «Да я...» Стас ответил каким-то выражением, которое прозвучало в рифму. Ида не поняла, что оно означает и при чём тут голова. Но сёстры милосердия захихикали. «Давай поднимайся. И в операционную. Посмотрим, что у тебя там болит». «Леона, за мной!» «Ида, успокойте своё чудовище!» И пол вымойте. Ида вздохнула. Хорошо же, Стас. И объясните собаке, у нас так не поступают. В следующий раз пусть загрызает насмерть. Кровь ототрём, труп отдадим родственникам. Добил Стас и скрылся в операционной, куда проследовала побелевшая скандалист. Ида фыркнула и погладила Палкана. Ты моё солнышко, ты моя умничка. Так их всех Ида, спасибо. Берта. Ида посмотрела на коллегу по работе. Нельзя сказать, что сёстры милосердия приняли её с распростёртыми объятиями. Так, шляются тут всякие не толку, ни проку, а её учи время трать, силы. Ещё и Шавка тут, ещё и Жом Станислав это и пиголится внимание уделяет. А он ведь мужчина, не женатый. Доктор читай объект охоты. И тут такое. Так что шипели сёстры милосердия на Иду, не принимали в свой круг, пакости и не делали, но это пока. А тут вдруг признали. Зинаида улыбнулась и тоже сделала шаг навстречу. Всё в порядке. Ты в следующий раз меня не жди, сама командой. А он послушается. Конечно. Ида в этом сомневалась, но кто знает, Что собаки умнее многих людей, она уже на своём опыте убедилась. Ей-ей, половина императорского дворца была тупее, чем палкан, а вторая, если и не тупее, то точно не намного умнее. И кто мог бы подумать, что в собаках столько благородства, воспитанности, обояния? Это не придворные моски. Это палкан, и этим всё сказано. Спасибо. Можно его погладить? Конечно. Волкан свои. Берта принялась гладить Барбоса. Ида вздохнула и пошла за ведром и шваброй. Что ж, сломанный лёд в отношениях стоит небольшой уборки. Не так ли, Торы? У буяны и материщенника оказалось воспаление и нагноение. И в воспитательных целях Жом Станислав чистил ему рану без наркоза. Нельзя. На пьяного не подействует, сам виноват. А ждать, пока ты протрезвеешь, к тому времени поздно будет. Помереть можешь. Пьяницу пронесло. Так что Стас безжалостно вычистил всё наживую, напугал дурака последствиями, выписал капли, запивать будешь спиртным помрёшь, и выставил за дверь. Обойдёшься. На моих сотрудников руку поднимать, и я тебя в отделении держать буду. Скажи, спасибо, ничего не сломал. А Барбосу надо колбасы купить, что ли? Хорошая собака. И хозяйка у него неплохая, чего уж там. Станислав свои ошибки признавать мог и понимал. Зинаида не стала для госпиталя обузой. Училась она старательно, что ей говорили, делала тщательно, с врачом не пререкалась. А что ещё надо? Ещё и специальная успокоительная собака. Тоже плюс в копилку. Так что оставляем их при госпитале. Пусть помогают. Хорошая девочка и симпатичная. Так, это у него мысли не туда пошли. Но ничего. Работа быстро вернёт их в нужное русло. Что там у нас? Ампутация. Вот и отлично. Но колбасу полкано Стас всё-таки купил.